полукругом перед Ака расселась целая толпа мужчин и юношей. Всего он насчитал 56 человек. Они пришли со строгами, с тяжелыми дубинами, прощами и костяными кинжалами. Взрослые и пожилые мужчины еще хорошо помнили Ака, а парням помоложе он представлялся легендарным героем, существом из далекого прошлого, о котором рассказывалось в родовых преданиях. Поэтому велико было изумление юношей, когда они увидели перед собой молодого, сильного мужчину, а не дряхлого старца, каким по их представлениям должен был выглядеть Ака. И когда он говорил, у него был голос живого человека, такой же, как у других мужчин Регонды, только мысли были совсем иные, и то, что он рассказывал, столь необычайно, что в глазах слушателя это делало Ака существом почти сверхъестественным. Луна разливала свет на уединенной ложбиной, и в этом призрачном освещении сказочной казалась фигура Ака, стоящая перед толпой людей. Говоря, он почти не шевелился, только возбужденно горели его глаза и бурно вздымалась грудь. Речь Ака текла плавно, полной уверенности и первобытно возвышенной торжественности. Он говорил, «Братья мои, мужчины и юноши Ригонды, с вами говорит ваш брат Ака. Он долгие годы был в чужой стране у белых людей, и вы считали его умершим. Но Ака не умер, он был лишь потерян для своего острова и для своего племени». и мертвы были его радость, его свобода и счастье. Он видел то, чего не увидишь отсюда. Острова, больше и меньше нашей Ригонды, белых, черных, желтых и коричневых людей, селения из огромных каменных хижин, лодки, которые по величине в тысячу раз больше наших пирог и которые плавают по морю без парусов, видел всякие другие удивительные вещи и события. Ака встречал и добрых, и злых людей. С добрыми ему хорошо жилось, Злые мучили его. Он хотел домой, но не мог найти дорогу. Никто не знал, где находится Регонда. Если бы белые знали это, они никогда не оставили бы вас одних. Нет, тогда они давно бы прислали огромную лодку, которая называется кораблем, и белый сердитый человек уже давно поселился бы на острове. Я знаю, как вам теперь живется. Вы больше не можете жить так, как вам нравится. Тут теперь белый человек с громобойной палкой и плетью. Он принуждает вас работать на себя и делает с вами все, что ему вздумается. Лучше ли вам стало, чем раньше?» Островитяне, понурив голову, угрюмо молчали. Ака услышала общий тяжелый вздох. «Радостно ли у вас на душе, когда чужестранец бьет вас, отрывает уши и пинает ногой? Можете ли вы беззаботно распевать, когда он велит снести в свой сарай всю капру и говорит «это мое»? Может, вы думаете, что блестящие камушки — Рыбы и лоскуты ткани, которые он швыряет вам, стоят дороже того, что вы отдаете ему? Может, вам кажется, что он божество, и вы должны подчиняться ему? Вы боитесь громобойной палки? Вы покорно молчите, когда он уводит свою хижину ваших дочерей и сестер, жен и подруг? Вы верите, что он всемогущий, ему нельзя перечить? Друзья, это заблуждение. Пришелец такой же человек, как и вы. Он также рождается, а придет время, умирает, как и люди на острове. Он не может повелевать ни землей, ни морем, и никакой бог ему не помогает. Он только поумнее вас и знает то, чего вы еще не знаете, потому что на Ригонде никто еще не научил вас этому. И вы могли бы смастерить громобойную палку и сразить белого человека так же, как он поражает вас. И вы смогли бы построить такие же корабли, какие строит он. Вы все смогли бы. Тогда он не посмел бы свирепо орать, пинать ногой и избивать вас. Всему этому можно выучиться. Поэтому я не остался в чужой стране, а приехал домой, чтобы помочь вам. Я знаю то же самое, что и белый человек. У меня есть громобойная палка и огонь. Обдумайте все и скажите мне, хотите ли вы, чтобы все осталось так же, как оно есть теперь, или же чтобы все стало так, как вам по душе? «Ой, Ака, неужели ты сможешь это сделать?» С тоном прозвучал вопрос Лаваи. «Мы хотим жить свободной жизнью, но разве это можно?» «Белый человек разгневается, если мы ослушаемся его!» Ака мрачно усмехнулся. «Белый человек будет слушаться нас. А если нет, тогда мы разгневаемся. Как захотим, так и поступим с ним. Он один, нас много. Один подчиняется большинству. А если не подчиняется, то его уничтожают. Регонда принадлежит нам. Белые люди не могут отнять ее. Пусть они живут в своей стране, мы у них ничего не просим». То, что есть на острове принадлежит нам и нам оно нужно. Мы ничего не отдадим белому. А если ему чего-нибудь понадобится из того, что есть у нас в избытке, то пусть он приходит как друг и скажет «У вас есть вот это, а у нас это. Произведем справедливый обмен. За такое-то количество копры я вам уделю столько-то и столько-то нарядных тканей, посуды и других хороших вещей. Если он захочет честно менять, тогда мы станем меняться. Но если он задумает мошенничать, То мы ничего не дадим ему и ничего не возьмем у него. Тогда пришелец одумается и поймет, что регонские люди не глупцы, они знают цену каждой вещи, он вернется и отдаст из своего добра столько, сколько нам причитается. Мы добьемся этого, если будем действовать смело и держаться вместе. Если же мы струсим и станем слушаться белого, то с нами произойдет то же самое, что произошло на других островах, где я побывал. А что там произошло? Там белые люди отобрали у темнокожих всю землю, все деревья и кустарники. Темнокожие лишились свободы. Они гнут спины на тяжелой работе, а взамен получают побои и грубые окрики. Быстро старятся и умирают от тяжких болезней. Со временем вымирают все, и на острове не остается ни одного темнокожего. Белый человек забирает остров себе. «Братья, вы еще не знаете, каково работать на белого человека. Он заставит вас нырять в воду и собирать раковины». потому что в них есть блестящие камушки. За одно такое зернышко белый получит столько всякого добра, что несколько лет можно прожить в изобилии. А что он даст вам за это? Ничего. Он прикажет вам рыть под высокими горами глубокие норы и выносить из них драгоценные камни. Их погрузят на корабли и увезут в чужую страну, где белый человек получит за них множество всякого добра. А вам не достанется ничего, хотя горы и драгоценные камни ваши. Вас будут бить и ругать, вот и все. Дети белого человека будут расхаживать в роскошных одеждах, свободные, счастливые и сытые. Ваши дети будут чахнуть и голодать. Они не вырастут большими и красивыми. Вам будет жалко своих детей, но белый человек только посмеется над вашей болью. Так будет, если вы не послушаетесь меня. Что вы думаете делать, братья?» Мужчины и юноши встали и сгрудились вокруг Ака. Аниага промолвил. «То, что ты рассказал про белого человека...» Это правда. Так он поступает у нас. Ты мудрейший из нас. Как ты велишь, так мы все и сделаем. Хорошо. Тогда я вам укажу правильный путь, — сказал Ака. Слушайтесь меня и ничего не бойтесь. Когда на другое утро мистер Портер вышел из мунгала и, зевая, взглянул на лагуну и на поселок Островитян, где у очагов хлопотали женщины, ничего не предвещало, что ему угрожает опасность. Несколько стариков мирно беседовали возле лодок, Дети играли на прибрежном песке, а некоторые мужчины налаживали свои удочки. Напоминая о своем присутствии и могуществе, Портер щелкнул плетью. «Коричневые черви», — презрительно подумал он, — вот наступлю сапогом, и нет червя. Моей милостью все дышит и живет, и помирает тоже. «Эх, хорошо быть сильным!» От приятного расположения духа он заорал не своим голосом. эй, эй! Ровы бездельников! Долго вы еще думаете околачиваться возле своих халуп? На работу, дьяволы! Собирайтесь и марш в лагуну! Если до вечера вы не наловите мне полную пригоршню красивых жемчужин, то я. Как глухарь в своем песенном экстазе глохнет, так и портер, опьяненный мощью своего голоса, не слыхал ничего: ни шелеста кустов, ни хруста песка, ни тихого гула шагов. И вдруг он был окружен, повален ничком на земь, И спину его седлала целая ватага мужчин. Он не видел, но чувствовал, что из рук у него выхватывают плеть, от пояса отстегивают револьвер, а ноги его и запястья оплетают крепкими веревочными путами. Потом его перевернули надзничь и прислонили к стволу пальмы. Во главе с островитян стоял статный мужчина, которого Портер на острове раньше не видел. Он держал в руке револьвер и плеть Портера и с мрачным спокойствием созерцал пленника. «Что это значит, мерзавцы?» — взревел Портер. «Сию же минуту отпустите меня, иначе я всех вас поражу своими громами!» «Полегче!» — громовержец нашелся. К великому удивлению Портер на чистейшем английском языке произнес неизвестный мужчина. «Не беснойся. Твоих громов мы не боимся». «Отчего ты так побледнел, мистер Портер?» «Может быть, ты думаешь, что мы оторвем тебе уши, так же, как ты отрывал наши?» «Не бойся. Этого мы не сделаем». Мы вовсе не такие собаки, как ты. Смотри и удивляйся, белый зверь. И помни, так будет с каждым, кто попытается прийти сюда с враждою. Потом Ака что-то сказала с на их языке. Ликующие возбужденные кинулись люди к бунгало белого человека, распахнули настежь двери и окна и выволокли наружу кюки, мануфактуры, бутылки с напитками, оружие, мебель, мелкие товары для обмена и лорез с жемчугом. Они торжественно сложили все это в роще под деревьями. Яко сказал, «Это теперь наше, мы поделим это между собой». Люди пели, подпрыгивали, шумели от восторга. А юноши тем временем нанесли из сладкого сарая в лодку портера целую кучу сушеных плодов, копры, вяленой рыбы и прочей снеги. Несколько парней сбегали к роднику и, притащив в кувшинах воды, наполнили ею дубовый бочонок. Они были даже настолько услужливы, что сами укрепили мачту на лодке и поставили парус. Потом повелителя острова под общий смех и песни усадили в лодку. Ака и еще двое мужчин залезли в нее. И сопровождаемые целой флотилией пирог выехали через расселенную в открытое море. Они отплыли далеко, так что с берега их почти потеряли из виду. Тогда Ака и его спутники перерезали веревки, которыми портер был связан по рукам и ногам, и перебрались в пироги островитян. «Пусть море решает твою судьбу», — сказал Ака. «Если ты пристанешь где-нибудь к берегу, расскажи людям, что ригонское племя не хочет стать рабами. Каждого, кто придет сюда врагом, постигнет твоя участь. Если же ты погибнешь, это не будет через чур суровой кары за твои грехи. Держи на северо-запад, там есть острова. Через несколько недель ты можешь добраться до них. Если же ты попытаешься приблизиться к Регонде, мы тебя уничтожим. Люди и днем, и ночью будут стоять на страже». Подпрыгивая и покачиваясь, пироги островитян быстрым ходом ушли обратно к берегу. Мистер Портер был так ошарашен, что позабыл даже выругаться. Будто издеваясь над его бессилием, журчали и плескались волны. Солнце пламенило над водной пустыней. В парусе свистел ветер и, словно предостерегающий поднятый к небу палец, выселся вдалеке пик Регонской скалы. Портер схватился за вуль. «Свинство и больше ничего», – пробурчал он. «Но я вам еще покажу». Вы еще увидите у меня, где раки зимуют. Будьте уверены, бездельники проклятые, и он погрозил кулаком в направлении острова.